Глава шестая. Берендеево царство. Яровид вручил Ладе мазь и посоветовал обработать мышцы. Боль исчезнет. Девушка намазала бедра, руки и сняла повязку со щиколотки. Метка еле виднелась. Она сообщила радостную новость попутчикам, но Яровид лишь отрицательно замотал головой. «Ничего хорошего сказать не могу. Метка внутрь уходит» когда доберется до сердца. Бог замолчал, а Лада ощутила, как испуганно забилось сердце, будто черные щупальца уже добрались до него. Но она постаралась скрыть страх. Наверняка они что-нибудь придумают. Кони паслись в отдалении. Лада еще раз взглянула на мглу и... Несмотря на свою опасность, лошадь обладала притягающей красотой. Было что-то захватывающее в том, чтобы покорить зверя, который может тебя сожрать, только бы ещё перестать бояться. Как мы на них поедем? спросила Лада у Посвиста. У нас ни уздечек с собой нет, ни сёдел. Как ночью я не хочу. Ты что? поразился Посвист. Это же валшебные кони, они упряжь не признают. Но ну, не бойся, не упадёшь. Лада убедилась в этом сразу же. Могла, легла на землю, чтобы девушка забралась на спину, а потом взлетела. Сегодня парить на лошади было на удивление легко, даже не укачивало. Могла взмахивала крыльями, а затем словно плыла в потоке воздуха. Полёт возглавлял еровит на своём пожаре, за ним лель на призраки, последним посвист. На удивление, голова не кружилась от высоты. Лада с любопытством рассматривала местность, над которой пролетали путники. Внизу проплывали изумрудные леса, разбавленные салатовыми лугами, блестели голубые ленты рек, изредка появлялись деревни с соломенными крышами деревянных домов и серыми линиями дорог. Лада разглядывала их точно картинку. Жаль, что фотоаппарата с собой нет. Хотя кому показывать снимки? Неизвестно, вернётся ли она домой. В одном месте их догнала стая лебедей странного окраса. Светло-серые птицы окружили путников, внимательно изучая. Птицы изредка гоготали. Ладе показалось, что они переговариваются. Одна из птиц подобралась совсем близко. Лада разглядела, что у той тёмно-красные глаза, а в открытом клюве виднеется ряд острых зубов На девушку неожиданно нахлынула ярость, словно повторялся сон, в котором похожие твари украли Милену. Это случилось после одной из сказок Любавы, рассказанной на ночь. Лада вела Милену в садик. Небо набрякло над землёй, отливая оттенками фиолетового, собирался дождь. Лада спешила, надо успеть до того, как ливанёт. Дома нависли серым изкалами над дорогой, строгие и неприветливые, будто сёстры очутились не в привычном городе, а в горном ущелье, где от малейшего звука может случиться обвал. Полыхнула молния, расчертив небо серебряными полосами, с небольшим опозданием прогремел гром. Милена вздрогнула и прижалась к Ладе. Она боялась грозы. "Побежали", предложила Лада. "Во время грозы нельзя бегать". Возразила Милена: "Молния притягивается". Видимо, кто-то в садике на рассказывал ей страшилок, вот Милена и поверила. "Гроза ещё далеко", объяснила Лада. Гром не сразу после вспышки прозвучал. "Смотри, скорость звука чуть больше 300 м/с. После вспышки прошло 5 секунд, значит, 300 умножаем на 5, примерно в полутора километрах гроза от нас получается". Милена кивнула с умным видом, будто что поняла. Они тронулись дальше, до садика оставалось всего ничего, 3 минуты хода. Но неожиданно молния ударила в соседний столб. Не было грохота, а ослепляющей вспышки, просто холодный металлический треск, как на уроках физики во время опытов между шарами. От рядом стоящего здания откололся балкон и рухнул неподалёку. Лада отпрыгнула в сторону, на мгновение выпустив ладонь Милены из руки. В то же мгновение кто-то толкнул её в спину. Девушка потеряла равновесие и упала. Раздался странный звук, похожий на гоготание гусей, только повыше тоном. Милькнула неясная тень, Милена завизжала. Лада вскочила и успела лишь разглядеть, как сестрёнку уносит огромная серая птица, и тут хлынул дождь. Лада вынырнула из воспоминаний и с такой силой сжала кулаки, что ногти впились в ладони. Мгла тут же резко дернула головой, будто ей передалось состояние всадницы, и попыталась схватить птицу. Стая тотчас же отлетела на безопасное расстояние. «Это — Это гуси-лебеди! — крикнул посвист. — Неприятные твари воруют детей! По спине лады пробежали мурашки. — Значит, она не ошиблась. Через несколько часов под путниками показалась широкая дорога, по которой изредка проезжали телеги. Лес поредел, вдоль тракта пролегли поля. А вскорь Лада заметила проблеск. Лель подлетел поближе и указал: "Смотри, там золотая маковка царского дворца, почти добрались". С каждым взмахом крыльев город приближался. Лада разглядела белокаменную стену, опоясывавшую столицу. Под крепостью текла река, по которой сновали корабли. Деревянные лодди с белыми парусами казались легкокрылыми чайками. Ветер надувал их паруса, вёсла поднимались в воздух и дружно опускались в воду. Лада даже разглядела гребцов. В детстве у девушки была похожая игрушка из набора деталей Lego. С высоты птичьего полёта было видно, что город построен по подобию солнца. В середине царский дворец, от него лучами расходились улицы. Вдоль них выстроились дома с двориками. Ближе к дворцу побогаче те, что возле стены попроще. Около реки расположился рынок. Кстати, промелькнула мысль, надо бы заглянуть туда. Вскоре к путникам подлетел сокол. Лада напряглась, с этой птицей тоже что-то было не так. Лишь всмотревшись, девушка поняла, что это механическая игрушка, стальные лапы и клюв, искусственные глаза. Сокол внимательно разглядел их и исчез в вышине. «Эту птицу Данила для царя смастерил, когда жил в Диве», — пояснил Яровит. «Сокол границы проверяет, служит Бериндею». Путники спешились задолго до городских ворот, и крылатые кони тут же умчались. «Не волнуйся», — успокоил Яровит Ладу. «А не вернуться, когда позовем их. А сейчас пешочком пройдемся, чтобы не подстрелили ненароком. Время сейчас беспокойное». Стражники сперва окликнули их с надзорной башни, лишь потом открыли ворота. Они почтительно поздоровались с Серавитом по свистам и лелем, уважительно кивнули Ладе. Видимо, рассудили, что попутчица богов тоже важная особа, но вещи всё же проверили, неодобрительно нахмурившись при виде оружия. Из сторожки тотчас же побежал мальчишка предупредить царя о гостях. Лада шагала по улице в сопровождении стражи, соотнося увиденное с мысленным планом. Путники зашли в город через северные врата. Восточные же ворота соприкасались с рынком и выходили к берегу реки. Наверное, переулок слева как раз и вёл туда. Была бы Ладина воля, она первым делом отправилась именно на ярмарку. Хотелось побродить вдоль прилавков, посмотреть, чем здесь торгуют. Наверняка есть разные диковинки типа семимильных сапог и ковра самолёта. Но пока она любовалась городом. В столице было поразительно, словно лада попала в музей под открытым небом. Деревянные дома, построенные из толстых брусьев и раскрашенные яркими красками. Перед каждой избой разбит полисадник. Сейчас ещё не время, растения только просыпаются, но летом здесь, наверное, глаз не оторвать от цветов. Ребятня носится на перегонки, запуская воздушных змеев, тут же прохаживаются латочники с разнообразной снедью, пирогами, квасом и петушиным многоголосьем. На каждом дворе кочет, старается перекричать соседских. Сообщают, похоже, что обедать пора, и лада с ними согласно. Только весь уют перечёркивают отряды вооружённых воинов, при взгляде на них по позвоночнику пробегает холодок. Неожиданно сзади послышалось громкое пыхтение, будто кто-то раздувал огромный самовар. Лада обернулась и посторонилась. По улице двигалась самоходная печь. На ней с важным видом восседал пацанёнок лет 7 в толстой фуфайке и таких же набитых ватой штанах. Из подвязанной шапки во все стороны торчали волосы, так что казалось, что на голове у пацанёнка ворона свила гнездо. Парнишка кричал зычным голосом: так не ввязавшимся в субтильной внешностью. А кто хочет прокатиться на чудо-печи, всего два пятака провезу с ветерком то ристов ище ты из других сказочных царств, пояснил Лель. Местных этим уже не удивишь. До царского терема подбросишь, окликнул пацанёнка по свист. Печка со скрипом остановилась. Лада даже испугалась, что чудо-сооружение рассыплется. Парнишка зашевелил губами, видимо, мысленно подсчитывал, сколько запросить за услугу. Три пятака, сообщил он. Но возьму не всех, у меня посадочных мест мало. Лель помог Ладе забраться наверх, затем залез сам следом по свист. Еровит кинул им свой мешок, а сам зашагал сзади вместе со стражниками. Те по-прежнему хранили мрачное молчание, и Ладе стало не по себе. Почему их ведут под конвоем? Что-то случилось? Сидеть на печи было тепло, после бессонной ночи Лада рассеивалась. Она откинула лоскутное одеяло и ощупала лежанку. Не гладкая поверхность, а с небольшими бугорками. Видимо, не разровняли как следует. Самодельная. Надо же. Ведь раньше в каждом доме сооружали печку. Это сейчас везде батареи, точнее, почти везде. Двигалась печь неспешно, чем-то она напоминала трактор. Ладу и спутников слегка потряхивала. Пацаненок время от времени подкидывал одно или два полена, тогда чудо-сооружение прибавляло ход. Незаметно от попутчиков Лада вытащила зеркало. Все ли в порядке? А то вдруг нос запачкан, а она в таком виде во дворец явится. Или глаза вновь помрачнели. Все же волнительно, но поверхность отразила идеальную Ладу. То ли она на самом деле так выглядит, то ли зеркало врет не разберёшь. Лада с досадой убрала его в рюкзак. С ним лучше не связываться. От леля ладины манёвры не укрылись. Оно любое чучело красавицы изобразит. А для чего тогда это зеркало? с досадой поинтересовалась она. Оно близких показывает, сообщил Лель. Как на фотографии, только попроси. Эх, не мог раньше сказать. Лада пригладила волосы и тут же наткнулась на цветок василёк. Она сняла его с головы и протянула Лелю. Вместо венка тот заткнул цветок за ухо и довольно улыбнулся. Думаю, мне идёт. Лада кивнула, да, Лель хорош собой. Не зря за ним девчонки в школе бегали. Высокий, стройный, с широкими плечами, волосы светлые, а глаза цветом под стать василькам. Видный парень. Даже странно, что они с Посвистом братья. Тот пониже и покрепче, но с курносый в веснушках. Волос толще и темнее. Глаза серо-зелёные, похожие на дымчатое стекло, но тоже симпатичный и серьёзный, не как Лель, который часто чучелом притворяется. И вроде как они ладные родственники. Лель что-то говорил об этом. Надо будет расспросить. Но потом, сейчас голова и так распухла от лишних знаний. Царский дворец находился за ещё одной стеной, метрах в 5 высотой. Её охраняли строже, возле ворот стояли шестеро стражников, несколько находилось на стене. Путников пропустили не сразу. Попросили сдать оружие. Геровид отстегнул топор и передал начальнику охраны. Лели по свист расстались с мечами. Внутри подворья, помимо дворца, располагалось несколько изб, похоже, для прислуги. Тут же были разбиты огороды, сбоку находился колодец. Лада заглянула в него глубокий Оттуда вдохнуло холодом. Наверное, сырую воду лучше не пить, сразу ангину подхватишь. Верхняя часть дворца была деревянной, нижняя белокаменной. Возникло ощущение, что здание состояло из нескольких кубиков-конструктора, которые пристраивали друг к другу постепенно. Зелёные башенки различались формами, их макушки сверкали золотом. Окна тоже разнились: внизу были маленькие и узкие, наверху большие, украшенные наличниками. Дворец казался красивой игрушкой. Лада бы не отказалась от такой в детстве. Интересно, понравится ли ей внутри? Путников провели в покои, где их встретили слуги. Ладе и остальным предложили сперва отдохнуть с дороги, мол, для долгожданных гостей уже затоплена баня. Ладе же хотелось одного есть. Какой отдых, какая баня, если её не покормят прямо сейчас? Она кого-нибудь сожрёт. И почему Берендей не спешит узнать о своей дочери и её семье? Лада готовилась всё рассказать, настраивалась, чтобы не сорваться, но деваться было некуда. Девушка пошла за служанкой в женскую половину через скрытые переходы. Стены и потолки были украшены узорами: цветы, диковины, животные, в глазах рябило от красок: багровой, малахитовой, золотой. Завораживающее зрелище. Жаль только, что большинство стен были задрапированы тканью. Ей повезло. В опочивальне, так звалась ее комната, стояла кружка с медовой водой и тарелка с пирожками. Лада съела сразу три. И от души отлегло. На сытый желудок жизнь выглядит привлекательнее. Девушка выглянула в окно. Стражники неспешно прогуливались вдоль периметра дворца. Возле бокового входа Слуги разгружали мешки с мукой, таскали кувшины, тут же суетились мальчишки, в надежде, что им перепадёт что-то вкусное. Дальнейший вид перекрывала стена. Зато лада разглядела, что та была построена из огромных валунов. Удивительно, снаружи красный кирпич, а здесь камни. А почевальня, в которой разместили ладу, была небольшая и невысокая. Руку подними и дотянешься до потолка пахло деревом и смолой, которая янтарными каплями повисла на стенах. В углу находилась полукруглая печка, украшенная светло-жёлтой плиткой без рисунка. Вдоль одной стены стояла лавка, застеленная половиком, вдоль другой кровать, рядом сундук. Похоже, что девушки выделили комнату не для самых важных гостей, ну и пусть, зато тюфики мягкие, когда садишься на кровать, аж проваливаешься в них. После перекуса хотелось побыть в одиночестве, чтобы никуда не идти, а лечь и смотреть в потолок, ни о чём не думая. Но служанка, представленная к ней, повела Ладу в мыльню, так она назвала баню. Снова переходы и буйство красок. Лада вертела головой, стараясь ничего не упустить из вида. Всё-таки царский дворец прекрасное место. Правда, жить среди такой пистроты трудно, от непривычки в глазах ребит. Интересно, что за художник украсил дворец такими удивительными рисунками. Мыльня была чем-то средним между обычной и турецкой баней. Деревянные полки, ковшики из липы, деревянные шайки, стянутые железом, и круглый бассейн, чьи бортики были украшены серо-голубой мозаикой. Ладе пришлось прогнать служанку, которая решила помочь ей раздеться. Вот ещё она как-нибудь сама справится. И помыться тоже в состоянии. Лада налила в шайке воду нужной температуры, достала из таза размоченный берёзовый веник и несколько раз хлестнула по ногам. Ох, горячо. Всё-таки прикольно иногда помыться в бане, а не в обычной ванне. Тем более, когда самому не надо воду сюда таскать и дрова рубить. Красота. К царю её позвали только ближе к вечеру. Лада даже успела вздремнуть. После бессонной ночи это оказалось, кстати. Она как легла на кровать, так сразу и провалилась в сон, только глаза успела закрыть. На счастье ничего не приснилось, похоже, мозг устал от всего. Она надела длинное платье из тонкого льна светло-бежевого оттенка с белыми кружевами. Служанка расчесала волосы золотым гребешком, и Лада с удивлением увидела, как они удлиняются. Вот это чудо. Лади никогда не хватало терпения отрастить волосы, постоянно в глаза лезут и путаются. А так раз захотела, хочешь русалкой, надоело, пошла в парикмахерскую и состригла. Полезная веشيчка. Служанка заплела Ладины волосы в косу и отвела к остальным. Девушка захватила с собой рюкзак на всякий случай. Она очень волновалась, настолько, что даже подташнивало. Как примет её царь? Не начнёт ли кричать, обвинять? И что тогда ей сказать в ответ? Когда Лада вошла в столовую, все уже собрались. Царь Берендей восседал во главе стола на стуле, обитом красной материей. По правую руку от него находился Яровит, по левую — посвист, рядом с братом Лель. Сокол потерял всякое сходство с живой птицей и лежал на сундуке, обычная механическая игрушка. Лада растерялась. Может, ей надо сделать Книксон? Так всегда приветствуют королевских особ в исторических фильмах. Или поклониться в пояс. Как здесь принято?» Жаль, не спросила служанку. Лада не знала, как поступить, поэтому застыла, уставившись на царя. Тот был одет по-военному, в кольчугу. Он не походил на Любаву. Волосы и борода цвета соли с перцем из-за седины в темных волосах. Глаза карии так и сверкают. Похоже, недоволен чем-то. Лада лишь надеялась, что не ею. Вы мне обещали, что Любава вернётся, прогремел Берендей. А в результате притащились с девчонкой, а моя дочь с семьёй погибла. Ладина надежда не оправдалась. Приёмный дедушка гневался. И тоже, похоже, считал Ладу виновной во всех бедах. Мы не успели, пояснил Посвист. Я уже говорил. Любава отказывалась возвращаться. И никто не ожидал, что Нави прорвётся в Явь. Судя по его недовольному виду, разговор длился давно, раз даже посвист с трудом сдерживался. Лада без спроса села за стол подальше от царя и стала рассматривать комнату. Очень красивое помещение: пол гладкий, дощечка к дощечке, на стенах нарисованы диковиные птицы, на потолке изображены небесные светила: солнце, месяц и звёзды. Лада переводила глаза с одного рисунка на другой, стараясь не пересечься взглядом ни с кем, потому что хотелось плакать. От жалости к себе, от одиночества и тоски. Да, ей 17 лет, но Лада так привыкла быть маминой и папиной дочкой, старшей сестрой, а теперь она сама по себе, как растение, лишённое корней. И груз вины давит, будто непосильная ноша. Неожиданно царь успокоился. «Это же Любавина украшение?» Бериндей указал на серебряный браслет. Лада кивнула. «Да, мамина». Она начала снимать браслет. Любава не была ее матерью. Наверное, носить украшение Лада не вправе, и надо вернуть его царю как память о дочери. Но Бериндей глубоко вздохнул. «Измите». Ящерка у нас переходила от матери к старшей дочери, досталась от змеи богов. Храни у себя, Любава считала тебя дочерью. Он помолчал некоторое время и добавил: "Я тебя никогда не любил. Из-за тебя Любава с Даниилом отправились в мир людей, заплатив за переход своими дарами". Даниил перестал быть мастером, а Любава царь молчал мгновение. Дочь была великой художницей. Она оформила многие палаты во дворце. Лада точно молнии шарахнула: "Вот как? Её мама нарисовала все эти потрясающие картинки, которыми Лада любовалась весь день? Наверное, родителям было тяжело примириться с утратой талантов". В этом тоже ее вина. А Бериндей продолжал. — У меня никого не осталось. Пусть не по крови, но все же ты мне внучка. Не та мать, которая родила, а та, которая воспитала. Так что ты, Лада, моя наследница. И дворец — твой дом. По лицу Яровита было заметно, что он хотел возразить царю по поводу матери, но удержался. Лишь желваки заходили. Лада только обрадовалась, что царь признал её, как Берендей произнёс. Помочь помогу, только самому мне нет причин в вашей разборке встревать. За дочь мстить не буду, с богами я не справлюсь, а людей погублю. У меня и так проблемы. Посвист хотел что-то сказать, но Берендей перебил: "Тёмно боги, светло боги, мне всё едино". Лишь бы в мои дела не лезли. Мне бы самому кто пособил. Его правая рука непроизвольно сжалась в кулак, будто царь едва сдерживался. Ладе показалось, что её окатили холодной водой. Хорош, дедушка. Наверное, спасибо ему надо сказать, что на улицу не выгнал и помочь согласился. Не такой приём ожидала Лада. Неужели ему всё равно, что Люба вы погибла? Почему он может быть таким рассудительным? Наверняка же у него и армия есть, и разные волшебные вещи. Ну и чёрт с ним, сами справятся. Всё ещё сердясь, Лада вспомнила о фотографии и достала её из рюкзака, затем передала царю. Это вам, на память, произнесла девушка. Лицо Берендея окаменело, взгляд остановился. Ладе показалось, что царь едва сдерживается, чтобы не выдать чувства. Он аккуратно взял фотографию, и провёл по ней, словно погладил. И почему-то именно сейчас лада не выдержала и разрывелась. Слёзы быстрыми ручьями побежали по щекам, а потом кто-то прижал её к себе. Поплачь, внучка. Они были хорошими людьми, не надо стесняться слёз. Лада кивнула. Да. А таких близких можно только мечтать. Ей очень повезло с родителями и сестрой. Жаль, что она их потеряла. Лоб царя прорезали вертикальные морщины. Лада останется здесь. Нечего её впутывать в свои войны с тёмнобогами. Не получится, возразил Геровит. На Ладу охотится Навь. На ней чёрная метка. Богиня едва убежала от теней в Яви, но и здесь её обнаружили. Лада встрепенулась, как же так? На ней же оберег, который дал Яровит, разве не обошлось, и почему ей ничего не сказали? Когда мы летели, продолжал Яровит. За нами следовала лишняя тень, едва заметная, но крон её различил, так что он обернулся к Ладе. Извини, не помог мой талисман. Еровит поведал Берендейю обо всём, с каждым словом царь мрачнел всё сильнее. "Да, дела", протянул он. "Не догадывался, что всё настолько плохо. И не знаю, что посоветовать, чтобы снять навью метку. Сперва поразмыслить надо". Берендей махнул рукой и крикнул: "Эй, не знаю, кто, видимо, невидимо слышим, а не слышим". Мичи, спечи кроваи и колочи. Волшебным образом на столе оказалась нарядная скатерть с тяжёлыми кистями, расписанная изображениями красных птиц. Поверх неё появились блюда с различной едой, и от запахов у лады заныл живот, несмотря на горе есть хотелось. А чудеса продолжались. Тарелка, стоящая перед ней, наполнилась сама по себе. Картошечка тушёная с мясом сменилась пышными оладьями со сметаной. Затем последовали пироги с рыбой и чай. Лада быстро наелась. Насытый желудок всё же полегче. Тем более всё так вкусно. Хотя, наверное, ей и кусок в рот не должен лесть. Какая всё же ладобесчувственная. Родители умерли, а она еде радуется. И от этого щёки обожгло жаром.